Церковь Гроба Господня Люди добрые, усердно молитесь за грешников, идущих на казнь, по ним же звонит колокол, а вы, осужденные на смерть, покайтесь слезно. Просите Господа спасти и помиловать души ваши ради крестных страданий и смерти Иисуса Христа, сидящего ныне Одесную Отца, и ходатайствующего о всех с раскаянием к нему прибегающих Господь допомилует да вас Христос допомилует да вас звонарь церкви гроба господня когда его выволакивают из двора он с изумлением видит что решетку опустили отрезав ньюгейтс-стрит от холборна Слышно, как по ту сторону бушует толпа, но от Джека ее загораживает кавалерийский эскадрон, выстроившийся перед решеткой, как будто для атаки. Джекова личная церемониальная волокуша вползает на улицу. Он смотрит назад, то есть в сердце старого Лондона. По идее, он должен видеть всю Ньюгейт-стрит и чипсайт до биржи на мили, но видит только еще солдат. Эскадроны выезжают из Феникс-Корта справа из территории больницы Христа слева, строятся в широкой части улицы. Очень странно. Воздух непривычно давит на голову. Из-за шума толпы трудно угадать почему. Потом Джек вспоминает: каждый колокол в Лондоне приглушённо гудит, возвещая о процессии висельников. Первый отрезок трехмильного пути короткий, меньше сотни ярдов от решетки Ньюгейта до церкви Гроба Господня. Караван преодолевает их минут за 20 Джек уже готов поверить, что путь будет не таким трудным, как гласит популярная легенда. Ему помнится, что раньше толпы были многолюдней и необузданней. Но он последний раз смотрел на процессию висельников еще до великой чумы, а детским глазам все видится больше. Тем не менее, у него вдоволь времени, чтобы избавиться от веревки, которой связал ему локти Джек Кетч. Узел с самого начала свободный, и его несложно стянуть, упирая в грубые доски. Джек уже собирается сбросить веревку в толпу, потом решает, что она еще пригодится. Он много плавал по морям и умеет вязать узлы. Быстрее, чем толпа успевает выкрикнуть «Джек Шафто», он завязывает булинь и продевает в него ступню. Узел цепляет за каблук, получается стремя. Запустив руку в панталоны, Джек в несколько малопочтенных движений пропускает веревку вдоль ноги под штаниной. Затем протаскивает ее под рубашкой. Снова в ход идут морятские навыки. Джек несколько раз обматывает веревку вокруг петли и закрепляет. Он не может посмотреть вперед, но знает, что они у церкви гроба Господня. Потому что колокол гудит очень громко, и к гулу присоединился знакомый, но неприятный звук. Звонарь вновь завел свою монотонную мелодию. С ним подкрепление, викарий и различные церковные прислужники и прихлебатели. Джек сварливо думает, что большинство из них согласилось участвовать в церемонии с единственной целью – посмотреть на процессию висельников из первых рядов. На ступенях церкви разыгрывается некий ритуал, совершенно неслышный для Джека, который и в обычной-то жизни туговат на ухо. Он готов вылить на звонаря новую порцию оскорблений, однако воздерживается. Конечно, эти люди невероятно скучны, но они стараются для его блага. А кое-кто из преступников рангом пониже, в подводе, возможно, даже получает какое-то утешение. Смысл затеи состоит в том, что когда-то церковь гроба Господня стояла за чертой города, последний храм Божий по пути на Тайберн. Здесь узнику представлялся самый распоследний случай покаяться. В сегодняшнем Лондоне они минуют еще кучу выстроенных реном церквей, но традиция есть традиция. Англиканскую церковь можно только похвалить за такое упорство. Обряд, в чём уж он там состоял, недолог. Затем служки бегут к арестантам с букетиками и кубками вина. Джек с благодарностью принимает и то, и другое, лезет в карман за деньгами. Толпа это видит и поднимает одобрительный рёв, как будто прибой накатывает на галечный берег в миле отсюда. Поэтому Джек подзывает звонаря, и дает ему за труды целую Гинею, предварительно ее надкусив. Шутка вызывает смех даже у солдат. Джек, видя, как удачно получилось, дожидается, когда Викарий спустится по ступеням, вручает ему Гинею, свою последнюю, с просьбой положить в кружку для бедных, и жмет руку. В итоге Викарий чуть не зарабатывает вывих, потому что волокуша резко трогается с места, За это надо благодарить Кетча. Тот увидел, что Генеи Шафта, то есть его, Кетча, Гинеи, переходят в недостойные руки церковнослужителей. Он гонит караван с такой скоростью, словно их преследуют орды монголов. Только когда опасность далеко позади, а караван набрал приличную скорость, Кетч вновь оборачивается. Его рот полуоткрыт. Челюсть с гнилыми зубами отвисла. На лице явственно написано «Да ты соображаешь, что делаешь? Я мог год кормить семью на то, что ты сейчас раздал». Таким образом, Джека уволакивают от церкви гроба Господня, не дав ему времени даже задуматься о покаянии, ради которого и делалась остановка. Либо он покаялся сегодня утром в тюремной часовне, либо уже не покаяться никогда». Однако, кроме шуток, он думает, что, наверное, покаялся. Что-то и впрямь произошло. Какая-то решетка с грохотом опустилась, отрезав долгую дурную часть его жизни от короткой лучшей. Это как-то связано с тем, что он съел хлебную монету. Есть тут некая сила. Джек думает, что причина в единении со всеми, кто когда-либо принимал эту монету. Божье законное платежное средство. В итоге сегодня утром Джек чувствует странную общность со всем христианским миром. Ощущение для него довольно диковинное. А христианский мир явно отвечает Джеку взаимностью, потому что в полном составе пришел на него смотреть. Только сейчас он осознает огромность и мощь толпы, До сих пор он смотрел на нее словно зритель из зала, теперь все переменилось. Джек – актеришка, получивший свой час на сцене, публика – весь Лондон. Или, поскольку многие пришли издалека, скажем, для простоты – вся вселенная. Народ отзывается на малейший его жест, даже на то, чего он вовсе не делал. Смех пробегает по толпе в ответ на шутки, которые Джек якобы отпустил. Меньше, чем один человек из ста доподлинно знает, что Джек здесь, поскольку большинство видит только спины. Это он помнит, потому как сам когда-то стоял в таких толпах. Людей привела сюда легенда, что от Джека Шафто потащат к Тайберну на волокуши. Придя и не увидев его... Они поддерживают себя надеждой, что он здесь. Джек Кетч, по-прежнему уязвленный и раздавленный утратой двух геней, без сомнения главный зритель. Он смотрит на Джеков бенефис из приватной ложи на колесах. Такое впечатление, что в свиту Джека включили всех лондонских констеблей, бидлей, бейлифов, дозорных и тюремщиков. Даже в обычный весельный день им толпу не сдержать, и процессию всегда сопровождают солдаты с алебардами. Сегодня к ним добавились верховые. Джек поначалу думал, что это кавалерия. Потом разглядел мундиры собственного его величества Блекторонского гвардейского полка, тех самых страшных драгун, которые охраняют Тауэр. Очень мило с их стороны явиться на его казнь, учитывая, сколько неприятностей он им в последние месяцы доставил. Жест широкий и, вероятно, просчитанный. Из всех королевских полков блэкторренцы больше других желают Джеку смерти, и менее кого бы ты ни было склонны допустить его побег. Так что, сидя на волокуше, близко к земле, Джек смотрит на толпу в просветы между движущимися ногами драгунских коней и все равно видит очень много. Собственный его величество Блэкторнский гвардейский полк попал в клещи и дал себя окружить. К северу от церкви Гроба Господня лежит Смитфилд, большое открытое пространство, где торгуют скотом и время от времени проводят сожжение на кострах. Так карают женщин, признанных виновными в государственной измене. Казнить их тем же способом, что и Джека, было бы неблагопристойно. Его огибают две большие улицы – Гилдспер, которую процессия уже миновала, и Коулейн – впереди. Смитфилд, как теперь ясно, стал местом сбора и загоном для охотников посмотреть казнь. Со вчерашнего, а может, с позавчерашнего дня, гуляки стекались сюда, чтобы швырять бутылки из-под выпитого джина в ревущие костры. Заслышав колокольный звон, они ринулись по Гилдспер и Коулейн. Это увеличивает процессию на миллион спереди и миллион сзади. Коулейн выходит на Холборн, перед мостом через Флидскую канаву, который Гук построил какое-то время назад. Соответственно, здесь стратегический перекресток. Если толпа преградит каравану путь, то ему не перебраться через Клоаку, а значит и не попасть на Тайберн. Джек не видит моста, но знает, что они к нему приближаются, потому что дорога идет под уклон. Волокуша кренится, заставляя его податься вперед. Они едут со Сноухилл. В любую минуту процессия может остановиться, однако, к удивлению Джека у основания холма, они без заминки сворачивают на мост. Только на полпути через флицкую канаву Джек понимает причину. Артиллерийская рота закрепилась в начале моста и поставила здесь несколько пушек, нацеленных в сторону Смитфилда. И надо думать, заряженных цепями и картечью. Несколькими ярдами дальше такая же батарея сдерживает примерно 100 тысяч людей, собравшихся на набережной Флицкой Канавы. Толпа вынуждена наблюдать за процессией со стороны. Джек встает на волокуши и машет рукой. Десять тысяч зевак бросаются вперед, чтобы увидеть великое событие. Скольких задавили, сказать трудно. Но по крайней мере сотня летит через парапет в флицскую канаву. Джек садится, не желая вызвать новые бедствия. Еще два десятка зрителей падают в канаву.